Глава двенадцатая. Направляясь к двери своего кабинета, Адам чувствует на себе пристальные взгляды своих подчинённых и захлопывает её с такой силой, что дребезжит стекло, после чего откидывается на спинку кресла, ощущая, как у него сжимаются челюсти. Как она всё ещё может так его достать? Как? Прошло уже много лет с тех пор, как они расстались, и много лет с тех пор, Как официально развелись. Он мысленно возвращается в тот момент, когда видел ее в последний раз, пару лет назад. Вспоминает званый ужин у Джейми и Пиппы. Оба были приглашены, оба пытались убедить себя, что могут без проблем находиться друг с другом в одном помещении. Естественно, все закончилось скандалом. Ромили вся в слезах. Джейми мягко намекает Адаму, что, пожалуй, ему стоит уйти. Это была, блин, не его вина, что они разбежались. Слышится тихий стук в дверь, и из-за неё просовывается голова Джейми. «Всё в порядке, босс?» — спрашивает он. Адам вздыхает. «Сам-то как думаешь?» Джейми входит в кабинет, закрывая за собой дверь. «Чего она хотела?» «Она считает...» Адам не хочет сегодня тешить её паранойю. У него и так забот полон рот. Не бери в голову, ничего интересного. Тут он замечает на столе перед собой пачку сигарет, хватает ее и бросает в ящик стола. Просто предположение, не более того. Делает глубокий вдох. Есть какие-то новости? Из лаборатории привезли одеяла, в которые были завернуты тела. Хлопок с полиэстером, Маркс энд Спенсер. По всей стране продано с полмиллиона таких. Просто замечательно. Саркастически отвечает Адам. Однако есть несколько старых пятен, которые, как полагают, никак не связаны с телом. Результатов анализа пока нет. Плюс немного каких-то волокон. Их сейчас тоже исследуют. Прислоняясь к стене, Джейми делает паузу. Система видеонаблюдения — дохлый номер. Слишком уж много маршрутов на эту свалку и обратно. Хотя, если мы будем знать, какой конкретно автомобилищем, то, может, сумеем его найти. Но на данный момент он ковыряет прилипший к стене кусочек синего скотча, затем мнёт его в пальцах. Слишком уж много возможных вариантов. Ещё кого-нибудь удалось опознать? Пока что получилось лишь сузить список возможных кандидатур. Что с подомовыми обходами? К сожалению, пока ничего, босс. Только шквал жалоб по поводу незаконного сброса мусора. Адам хмурится. «А его изучали? Этот мусор? Не покопались в нем? Может, получится отследить источник?» Джейми задумчиво кивает. «Если мусор удачно сбросили один раз, то поняли, что могут сбросить его опять? Вот именно. Или, по крайней мере, кто-то мог что-то увидеть. А если как следует поднажать? Угроза солидного штрафа способна быстро освежить память. «Сейчас займёмся», — отвечает Джейми. Поворачивается было к двери, но Адам останавливает его. «И съезде навести того бойфренда, дружка Луиза Эдвардс. Вполне годная кандидатура на роль подозреваемого. Достаточно конкретное направление расследования, которое можно разрабатывать. По крайней мере, хоть кого-то можно будет исключить». «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас!» «Возьми с собой Квин. Я позвоню, как только вы будете в пути» и введу вас в курс дела касательно того, что мне известно». Улыбнувшись, Джейми шутливо отдает честь, после чего оставляет Адама в одиночестве. Тот берет листок бумаги, который Роммеля оставила у него на столе. Ну и что тут нового? Она видит его во всем, в каждом пропавшем человеке, в каждой подозрительной смерти. И вряд ли стоит ее в этом винить. Подобная травма, так глубоко укоренившаяся... Это шрам на всю жизнь. Хотя на первый взгляд выглядела она чертовски хорошо. После того, как он не видел её много лет, появление Роммеля у него в кабинете стало для него шоком. Мгновенно вернулись прежние чувства. Теплота по отношению к ней, забота и участие. Даже любовь. Но также обида за предательство и горькая боль отвержения. Адам сминает оставленный Ромили листок бумаги в комок и бросает его в мусорное ведро. Промахивается. Тот отскакивает от стены и останавливается под шкафом. Он оставляет его там, где ему и место. С глаз долой и сердце вон.